1953 год 25 февраля среда это вот пору года когда зима на извод идет когда днем на солнышке с крыш бежит вода а старухи и луччик пеню сторожка обходит от потные места на дорогах боятся еще снять валенки а и замочить бояться на улице совсем Смеркнется часов семь. Пост великий, о, как я эту пору люблю! Нужда гнетет душу. Бывало бы радовался, печали сопротивно, А уж старость приходит печалью с радости вопреки. Ратишечка все хворает. Как Михаил у нас, мне хоть веселее Есть с кем словом перекинуться со своим близким, как никак жизнь радостным человеком а без михаила я все свои тревоги в себе жму миша с работы придет и разговоров бутон часть вечных неусыпающих наших печали на себя берет а тут два старика беспомощных уж никогда видно этот камень печали не откатится от моего убогого сердца о какое счастью семья дети Кто-нибудь заболеет, все печаль разделят по себе. А мы с братишком, два старика, только горюем до да духом падаем, глядя один другого. Пишу я все будто не чернилом, а слезами. Хотел бы весело хоть раз взглянуть на Божий мир. Строка из стихотворения Жуковского «Песнь бедняка», 1816 год. Миша старший давно прирос к сердцу. Врос в нашу уже стариковскую жизнь. В доме должна быть молодость. Когда брателка ходит, бродит с делами, и я вроде как бодр. А стоит братишке заболеть в лёжку, я уж не человек. И присутствие Михаила мне нужно, как кислород для дыхания. Месяц марта в первый день. Заветные мои, заповедные мои месяцы. Март и апрель. Но некогда радоваться, и сил уже нет, расположить себя, свои мысли на радость. Некогда, потому что не умею расположить и распределить порядочно свою жизнь, не умею вопору и вовремя воздавать Божие богови, а кесарево кесареви. день провожу то валяется в слабости, голова кружится тошнота сердечная, то мечтаю бесплодно, как Манилов, то схвачусь прибраться в квартиренки свои, вечером возьму за пирог. А уж устал, неучего. попала в руки книга хорошая, стихотворение Кольцова со статьей Белинского. Кольцов был для меня поэтом из Христомати. В статье Белинского много чувства — Но все же Белинский, говорит, речь о Кольцове благородно ораторствует. Живого Кольцова надо выискивать. Я еще не прочел суждения Белинского о творчестве Кольцова. В литературных суждениях Белинскому книги в руки, но в жизни описании Кольцова много высокого ораторства. Например, О любвях Кольцова, игравших, очевидно, большую роль в жизни Кольцова, Белинский не рассказывает, а громит или самодурство родителей, а в другом случае бичует какую-то вероломную красавицу в выражениях гневных. Но хотелось бы знать, в чем дело. Белинский сообщает, что Кольцов умирает, нуждаясь иногда в куске сахара, иногда не имея куска хлеба. Почему? Кольцов умер в родном доме, семья его отца многочисленна, Кольцов вел все дела по торговле. Пусть родная семья Кольцова была чужда ему по духу, но Кольцов умело вел торговые дела, почему он умер заброшенным, голодным. Заинтересовывает жизнью поэта, умершего всего на тридцать четвертом году жизни. Хочется узнать об этом милом, талантливом, сильно душою человеке точнее конкретнее. но в многих поворотах где жизнеописателю надо бы спуститься на землю войти в дом воронежского прасола отца поэта и поглядеть подышать воздухом пускать литворном поглядеть на измени коварных и жестоких как раз в этих местах беринский поднимается на крыльях если не риторики то и мы с высоты полета не в силах разглядеть и понять, что случилось с поэтом. Белинский не хочет разбираться в грязи и оставляет нас в неведении. Не любя идеальничанье, жизнеописание сам идеальничает. К тому досадно на Белинского, что это мыслители выдающийся Но все же Белинский открывает простор для мысли читателя. Читая статью Беринского, я могу широко мыслить, догадываться, искать, вопрошать. И это абстрактность жизнеописание Кольцова, на которую я, может быть, близорука досадую, куда значительнее, шире и вернее всяких биографических романов о жизни того или другого поэта, писателя, композитора, каковых романов пишут так много и пишут люди в подметке, негодящейся Беринскому. Средний романист собрал бы анекдоты о Кольцове, понюхал бы кое-какой материал о быте провинции первой половины XIX века и оживил бы мир людей, окружавших Кольцова в духе самого банального романа. Нахватал бы типа же и словечек из драматургии Островского, только получился бы у романиста-биографа труба пониже до да дым пожиже. Широкому читателю это было по зубам. Но разве это все можно было бы сравнить с Белинским? Я читаю книгу о Кольцове издания 1856 года с портретом Кольцова. Какое милое русское лицо, хорошие глаза. В книге много стихов Кольцова. Многое не чувствуешь, многое кажется наивным. Но как мне Люба, как это меня обогащает, оживотворяет. Когда некто из хрестоматий вдруг становится живым, подходит к тебе, ты чувствуешь его теплоту, его взгляд, слышишь его задушевное, нужное тебе слово. Кольцов чем-то близок мне, почему я так мало знал о нем раньше. Кольцов мне не современник, но есть что-то общее в творческих путях наших. О Пушкине и Лермонтове Я не мог бы употребить это слово «наших», а «кольцо» и могу. Этот человек может стать моим другом, по мыслям, по верным, по думам, по крепким. Он из торговой среды, я из мещанской. Он от ранней юности взыскал красоту и рвался к ней, и я. Он рожден был поэтом, я неизвестно, откуда с детства пристрастен был к художеству. да вдруг я стал думать об этом человеке пока еще не стихи его а жизнь его судьба его заставляетт меня подойти к нему искать его близости которая кажется мне светлой и чувствую что жизнь алексея кольцова мне нужно узнать для своей пользы но же благовеститель полнощ и и пора мне припокоитьите скоро пишущие руки моя То есть бьет двенадцать, братишки, пора спать, А мне положить перо. Сегодня Евдокия Плющиха, день солнечный, течет, куры из лужи напилась, по примете, Лето или весна будет благоприятны. А завтра матери моей умерший день, Там у студенного моря почивает моя мать, Уж ветра налетающие с моря, Источили древо больших поморских крестов, чаю мохом поросла надпись «Преставилась в вечную жизнь раба Божия Анна, от смертью бог жизни». Когда я читаю билетристику, то устану, и ничего не останется в разуме, там все чужими зубами пережевано, много ли наешь. А чтение документов, писем — это меня обогащает. Люблю, когда словам честно а мыслям просторно. Двадцатая марта, пятница. Крестопоклонная неделя. В городе разве по дворам лед да лужи, да грязь по улицам муж сухо Привелось взглянуть, какова весна и за городом. Снегов уж мало, разве а заборы? А от грязной дороги вдаль всюду тянутся лывы водная и синий лед. Воды глядятся ищи тонкие вётлы, и вняк берёзки. Тряслись с братишком к мытищам. любо мне было после городского камня до гула видеть ширь небесную, деревенские домишки, окружённые водою, всё в какой-то тусклой нежности ненастливого дня. Весна сей год ранняя. И грачи, и скворцы, и жаворонки, и водоплавные птицы прилетели в свои дни, На Федота, на Герасима, на сорок мучеников, на Даю. Четвертый апреля, суббота. Тесный каменный дворок старого города. Высокая серая башня. Она стоит без перспективы. Нельзя на нее поглядеть издали. Такие здания любят стоять на берегу и на горке. На фоне догорающего запада зодчество старой башни так изящно. Всегда, когда я вхожу в этот древний каменный дворик, мне кажется, что я пришел в другой, иной какой-то город. Сегодня вечером вокруг башни народ со свечками, с вербами, на лицах двойное освещение, свет вечернего неба, свет бледный и красноватый отблеск свечей. Молятся ли стоящие или пришли за воспоминаниями, которыми хотят согреть сердце? 19 апреля, воскресенье. Сегодня с утра дождь, еще засветло перешелся. Школьники бегут без пальто, а мы еще окон не выставили, рам не открывали и топим весь день. Но эта стариковская кровь не греет. Сосед вчера к ночи в пиджачке, без шапки, а я в ватном пальто, а зяб. 2 мая, суббота. В ппхах, после дела-то, в тревогах дни изнуряю. И писание сдал, и рисование сдал, Машу кулаками после драки. Дни ведем, едим, пьем, встаем, спать ложимся. А на сердце вся тревога и боязнь. Нет надежды, что труд мой долгий и кропотливый Обсудят люди доброжелательные. Надоело жить в тревогах, надоело бояться, надоело бедность. Идешь по улице, люди смеются, разговаривают, припевают, а я на той же земле живу, а бутынь человек. Хотел бы весело хоть раз взглянуть на Божий мир. Мир родимый Северной Руси, который чувствовал, о котором думал за него и Майус, никому он не надобен. Восьмое мая, пятница. Весна благоухает где-то, но я и через дорогу за забором вижу нежную призрачную зелень лип. Принесли ветку цветущие черемухи. Как я все это любил! Как чувствовал! Ведь и в городе весна, еще нет пыли, но на душе камень печальный, и никто этот камень не снимет. Десятое мая, воскресенье. Не люблю. У себя дома в украшении или в обстановке комнаты ничего бесформенного. Раздражают меня окляклые, жиденькие, как попало ссунутые в плошку веточки. Это, видите ли, природа. Не выношу я мягких пуфов вместо стульев. Не люблю этого разубранного, мещанского дра, пышной супружеской кровати. Не люблю ссору окурков, люблю твердую форму, ясную и отчетливую. Так точно и в литературе. У писателя должен выработаться язык, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно. Нельзя считать книгой это неисчислимое чтиво, это бесформенную, бесхарактерную, нудную говорильню, безликую, без соли, без дрождей болтушку на воде. Одиннадцатое мая, понедельник. Сегодня днем первый раз услышал ласточек. Вечер. Натянул облак Идет теплый дождь. Где-то дождь по листам шелестит. У нас поплескивает с крыш под окна, и то Люба. В городе как узнаешь, что дождь пошел? Побегут девчонки, укрываясь куда-нибудь, побегут с веселым криком, Кряду и мостовая смолкнет, потом из кровель плюскать зачнет. Хорошо в дождь и в городе. Как-то грустно, обидно, что этим летом в камне городовом придется сидеть. А где-то благоухание весны, ширь неба, зори, цветы, пустяковое этого мне чувство. Подумай, что старому хрену надо. Подоплекает и моей грусти. Конечно, в том, что сейчас дела у меня плохи. Два года я сидел, списывал свое знание с северной морской старины. А все прахом идет. Писать, рассказывать могу. А устраивать, продвигать работу. На это ума и сил не хватает. Когда эти два года писал про морскую старину, все мечтал, кончу писание, начну рисовать. Эти лоди, кочи, раншины, старинные типы поморских судов. А и писанина-то никому не навяжешь. Кому ж нужны рисунки мои? Бывало, запоем для себя рисовал. А теперь же стыдно Братишка не убивает состояние наших дел, к тому же здоровьем слаб. Нет сил телесных и душевных, и я разгорюю, спалю папироску за папироской. Ласточки свистят, знать это лето, в нашем переулке жить будут. А вот галки и вороны уж две или три зимы, как ни зимовали, не ночевали на деревьях, что через дорогу. Выжил живую природу гам и ляз города. А сей и то, что помойных ям не стало. Питаться негде. Но воробыши живут зиму и лето, веселят своим чириканем. Да, самое главное не записал. На рассвете сквозь сон слышу звуки сладчайшей всякой музыки. Над городом летели журавли и кричали. «Какая флейта!» Какой хор, какие виолончели могут воспроизвести эту сладчайшую гармонию при небесные звуки, серебряный звон, блаженный зов летящих журавлей? Соловей воспет и прочувствован поэтами и прозаиками. Диапазон соловьиного описания исчерпывающе невелик. Если соловей, то неумолимо светит луна и неизбежная лобзанье влюбленных. Ежели тебе не двадцать лет, а за полсотни, То какое твое дело, что кругом шепот, робкое дыхание, трели соловья? А журавли — музыка зовущая, и куда неизъяснима. Журавлиный крик в сердце и печаль, и восторг. Заслышишь весной или осень, или выбежешь на улицу, где они? А журавли прокричали, позвали, и нет уж их. Девятнадцатый мая, вторник. На дворе гроза. Вдруг отемнало, над городом катится гром. Дождь моет серый камень города. На что крашит? Двадцать седьмое мая. Заходил человек с родины. Там худый знал ее. Сейчас будто родной кто приходил. Говор забытый, милый, родной, услышал название улиц. Все в душе всколыхнулось. О, жил родимый мир, а жила во мне моя молодость. Вернулась с меня та ушедшая жизнь. Другая была жизнь. Другие, не теперешние люди, другой был я. И вдруг я унесся в этот мир. Пришел оттуда человек и стал говорить об этом мире юности моей. И я забытое вспомнил. Ясным и жарким и живым стало то, что становилось уже забываемым сном. И то что меня стало звать, что-то еще раз повидать, любимую Родину. Точно эту женщину послала Родина позвать меня. Я вдруг почувствовал, что значит Родина. Там отчий дом, там дорогие могилы, там вековой наш род, там сияющее пора детства и юности моей. Без даты. Вот как регистратор записываю входящая, да исходящая. А бывало, философствовать любил. Теперь ж ничего такого умень родиться не родится. Всем оскудел. И телом, и духом. В компании с рюмкой в руке или в театришке была болью речиста А обычно косин и медлен стал мой разум. Да и был ли он когда у меня? художеству любил с детства. Рисовать, красить, вырезать, мастерить что-нибудь. То, а чами сейчас оскудел. Желание есть, а зрение не позволяет. Живое слово люблю, сочинять буду, сказывать, и но этот товар не идет. Раз в год по праздникам позовут куда-нибудь побаить, попеть, показать. И но для этих редких и случайных разов нет резона сочинять до да слова составлять. И бы, что... А для кого? уронина Ронина старомода с высокого комода без даты Я поминал, что уж не восхищаюсь с природой как прежде а все же пустой да унылый выглянешь на улицу или в окно глянешь солнышко небо воздух зелень подарине льется внизу пажа посветлеет на умет теплее станет на сердце животворно она природа без даты слышал человека побывавшего на севере Кейм, Онега, Ухта, в окна Волок. вся слишком однообразно. Климат слишком скудный, холодный. А мне, родина моя, какой кажется прекрасной, и не сравниваю со здешними местами. Тихославная Двина, родимая Северная Речь, прекрасное изотчество, отцы и правотцы там лежат. А меня отнесло от от родимой родины. Иной ну, и вздохну о юных днях в краю родном, где любил, где отчий дом. Но уж не оторваться мне от здешней, теперешней жизни. Близкой, дорогой мой, здесь. Тут все мое дыхание и сердоболь. Заобвенно будет и сниться моя, пусть иссохнет язык мой, если забуду тебя, родина моя прекрасная. Но здесь, на реках Вавилонских, и жизнь моя, и дыхание, и все. Север для меня туманное и сладкое воспоминание, а жизнь моя здесь. без даты Разница культур. Северные люди любят древний стиль в иконописи. Северный крестьянин и мещанин, ежели не гонится за древностью иконы, то все же требует, чтобы она написана была письмом горним и пренебесным считаю что все святое и поклоняемое может быть передано исключительно в формами, линиями и красками греческих и древнерусских живописных мастеров. В дни молодости моей, в домах северных людей, Беломорье, Северная Двина, река Пинега, река Мезень, Печора, нельзя было встретить икону нового малярно-академического стиля. Это, во-первых, потому что жители Севера тщательно берегли иконы, унаследованные от предков. Во-вторых, приобретая или заказывая новую икону, требовали, чтобы Паши был священный, канонический, живописную, некогда заимственную с запада манеру иконописания, северный народ считал профанацией, снижением, недомыслием, дескать, это будни. Это обыденное, всесветное, а то искусство передано из мира горняго. От ангелов по поводу одной картины Нефа поморка сказала. Что ж, будто обыкновенная картина. Наснимают барыни, так ты им молись. Она хоть и скромница, тельна очень, хлебна. Глазки голубенькие, щечки румяненькие, губочки собрала. не это ж не высшее небес. Люди из севера также любили древнюю манеру церковного пения. Характерность не только мелодий, а самой манеры исполнения столпового крюкового пения считалась на севере принятой от ангелов. И наоборот, театрализованное чувственное давно уже распространенная в России пение не нравится северным людям. Оперно-концертный стиль церковного пения, поморы, двиняне и другие считают недомыслием, оскудением, ложью и ничтожностью. Концерты, распеваемые в церкви, рев, басов, визги, сопрано, по мнению северных людей, есть скраденная ересь. Не о говорю. Это дух общей культуры севера. Кстати сказать, в таком рассаднике церковной культуры, как сиски, не иска не употреблялось только исключительно столповое знаменное с его особливой техникой исполнения северный человек почитает церковь земным небом считает что все здесь должно быть не такое как в всем мире и глаза и ухо должны видеть и слышать пренебесное надмирное высокое условная идеалистическая живопись Особый стиль пения, красота которого столь несродно общераспространенным ныне понятием вкусом. Вот что требует душа Северной Руси. Без даты. Перечитывал запечатленного ангела Лескова. Нельзя довольно надевиться богатство этой повесть Лесков несравненный мастер рассказа монолога. Полуночники, очарованный странник. Но повесть, монолог, запечатленный ангел — вещь свершенная в этом роде. Автор дает обильные сведения о технике древнерусских художеств. И какую замечательную речью он это преподносит. Рисует очаровательные тип артельных людей — каменщиков, марка, мороя, луку, отрока Левонтия, живописца Севастьяна. Вместе с рассказчиком мы живем в рабочей слободке. Ходим в Москву, бредем дремучими лесами за Волжье в поисках прихитрого изографа Савастьяна и обретаем панову безгневну Многообразный этот рассказ настолько целен и целеустремлен, что кажется очень простым. Бесконечно хочется слушать этого Марка, от лица которого ведется речь. Монолог, как литературная форма, очень трудная вещь. Но настолько оригинальна и трогательна фабула, настолько живоположение, любопытное и ценное сведение об народном искусстве, что без конца готов насыщаться от богатой трапезы, учрежденной изумительным мастером слов Многие пишут в народном вкусе, но в больших дозах угощение становится пресным и приторным. У Лескова несравненный вкус лесов никогда не свернет на торную дорожку слащавого и банального русского штиля которому так легко подражать язык запечатленного ангела полуночников и местами растянутого очарованного странника навсегда видится нам струею чистую и живописную посреди мутноватых подражательных а зачастую бездарных подражаний народной речи без даты Не беда, что все мы слабы телом, больны. Беда, что ослабли духом. Не только немощные, но и здоровые телом негодуют на всякое беспокойство в личной жизни. Даже бабушки и дедушки, дяди и тети, хотят с окрайней внуками. Не отдохнешь, не сядешь, как следует чайку попить. Не дадут полежать, кричат, стучат, шумят, просят есть, одень их, раздень, подай то, подай другое капризничают. с улицы дети приходят в пыли в грязи с мокрыми ногами что нибудь разорвут надо на них стирать гладить зашивать штопать надо купить обутку одежу это все так особенно в тесноте городских квартир комнат няник ведь мало кто может держать я говорю о среде в которой живу такова же и психология современных бабушек и теток живущих в деревне хоть там просторно жить и привольно Но, в общем, иссякло чувство любви и жалости даже к внучатам, к племянникам, не говоря уж о чувстве к неродным детям. Под настроение чужому ребенку дадут конфетку, яблочко, посмеются, пошутят с ним, но терпеть шум, возиться с чужим ребенком никто даром не станет. всем мы устали, всем нам некогда, всем нам надо работать, всем хотим спокоя. И далеки непонятно нам слова быги, которые надо взять на себя для того, чтобы обрести покой душе. Если бы в нашей душе жила любовь и жалость, если мы горевали о том, какая жизнь у них будет, мы терпели бы беспокойство от них, не тяготились бы усталостью. Мы почувствовали бы, что дети иго благое, и бремя легкое, но не найдем покоя мы, жаждущие устроить жизнь себе к покою без даты. У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается. Начало моей жизни с концом сходится, и вот-вот спаяются края онного, таинственного. Старое с детством радостным таинственно сольются. И от того, что начало жизни и конец, и я уже близкий к слиянию, а то что магнитные силы неизбежные стягивает конец и начала в бесконечное золотое кольцо так как уже проскакивает искра от концов кольца от твоей чувствую сладко и радостно как в детстве таинственную жизнь силу пребывания праздника на земле а когда концы кольца он на жизни сведутся тогда наступит вечность Бесконечность. Только достойно она до конца жизни кольца, из того же чистого злата, каким было младенчество ковать, а то и не соединятся концы идти для вечности бесконечности.